Глава 15. Олеся. Возвращаясь в гостиную, опускаюсь на диван, буквально сгорает смущения. В голову мысли разные лезут. Перед глазами все плывет от слабости. Тошнота подкатывает к горлу. Зачем он это сказал? Хотел смутить меня? Зачем наврал? Ведь он не может меня хотеть. Не может! Я же от лишнего самокопания и анализа отвлекает мандаринка. Она подбегает ко мне, обнимает за колени и смотрит, невинно хлопая глазками. «Мама, ням-ням!» «Ням-ням?» — растерянно повторяю за дочерью. «Чёрт, а ведь действительно пора кормить ребенка! Да и я все еще ничего не ела, но...» Дан не успел ничего мне показать на кухне, а рыться в чужих ящиках не в моих правилах. «И как же нам быть, дочь?» Анюта начинает хныкать, бежит на кухню и старается вскарабкаться на стул. Тяжело вздохнув, наступаю на горло своим правилам и иду за мандаринкой. Можно, конечно, позвонить и спросить разрешения, но я думаю, только помешаю Дану работать. Поэтому этот вариант отпадает. В конце концов, хозяин сказал чувствовать себя как дома, так и поступим. Помогаю забраться дочке на стул, но она едва подбородком достает до стола. Приходится вернуться в гостиную, взять подушечку и подложить под попку этой принцессе. Ей это, впрочем, очень даже нравится. И Аня задорно хлопает в ладоши. «Так, давай посмотрим, что тут у нас есть. Распахиваю холодильник, бегло оглядываю полки и понимаю, что выбор невелик. После ревизии обнаруживаю один болгарский перец, луковицу, чуть подвядший пучок укропа, несколько картофелин, помидор, четыре яйца и молоко. Слава богу, не скисшее. Что ж, дочь». Подмигиваю нетерпеливо ёрзающей мандаринки. На обед у нас будет омлет. Хуря! Ням-ням! Осмеливаюсь и рыскую по шкафчикам, чтобы отыскать сковороду. Нахожу не сразу, все же Дан прав. Помощница по дому действительно неряшлива, потому что в шкафах царит бардак. Готовлю омлет, нахожу тосты и раскладываю нашу нехитрую еду по тарелкам. Сажусь рядом с дочерью, и мы обе накидываемся на еду м <мм> Анюта отправляет в рот кусочек омлетика и прикрывает глаза от удовольствия, как, впрочем, и я. С уверенностью могу сказать, что эта еда самая вкусная за последнее время. Наевшись, мандаринка соскальзывает со стулы и возвращается к своим игрушкам. Убираю со стола и попутно навожу порядок в шкафчиках и в холодильнике. Это выходит на автомате, само собой. У меня нет мысли что-то доказывать и показывать Дану. Просто нужно чем-то занять руки, да и дочка позволяет немного побыть наедине с самой собой. увлеченно собирает конструктор. Спустя какое-то время понимаю, что позади меня становится подозрительно тихо. Резко оборачиваюсь и замечаю, что Анюта сидит у дивана и смотрит в одну точку. «Утомилась, да, моё солнышко?» Подхватываю малышку на руки и крепко прижимаю к себе, не удерживаюсь и целую ее в щёчку. Аня забавно зевает и кладет голову мне на плечо. «Бай-бай», — сонно бормочет, прикрывая глазки. Не удерживаюсь и осторожно опускаюсь на диван вместе с малышкой. Крепко обнимаю, поглаживаю по волосикам и любуюсь моей мандаринкой. Все, что не делается, к лучшему». Раньше из-за тирана Лёни, его требований к постоянному порядку и вкусных обедов-ужинов я не могла проводить времени с дочерью столько, сколько хотела. Не могла ей уделить достаточно внимания. Даже вот так полежать было роскошью. Я молчу про отдых. Сейчас же Дан мне подарил такую возможность. И я с удовольствием ею пользуюсь. Проваливаюсь в сон, крепко прижимая к себе малышку и вдыхая ее неповторимый детский запах. Просыпаюсь от того, что солнечный лучик попадает в комнату через незашторенное окно и светит мне прямо в глаз. Взглянув на настенные часы, понимаю, что проспала всего полтора часа, но, несмотря на это, чувствую себя довольно бодрой и отдохнувшей, как никогда раньше за годы замужества. Чмокаю Анюту в носик и иду на кухню. Вспоминаю полупустой холодильник Дана, и меня накрывает нестерпимое желание его накормить побаловать. В морозилке нахожу стейки лосося, замороженную фасоль. Убираясь, в шкафчиках я наткнулась на спагетти. В принципе, сегодня голодная смерть нам не грозит. Пока Аня спит, я ставлю запекаться рыбу и овощи. Отвариваю спагетти. Когда дочь просыпается, мы вместе с ней вытираем пыль, танцую под веселые песни случайно обнаруженного музыкального канала. Я даже успеваю протереть полы, когда во входной двери проворачивается ключ.